Глава четвертая Дни потянулись один за другим. Неспешно стекали карамелью, расплавленной невозможным светилом. Застывали к ночи разноцветными леденцами, а на утро вновь приобретали вязкость и тягучесть. Я почти привыкла и к палящему зною, и к обществу Грегори по вечерам, к его отсутствию по утрам и мерному сопению, а порой и храпу по ночам. Ко вкусу сладких ядер, добытых из розовых шишек, к стадиону реке, таящей в себе неведомых тварей, с которыми мы решали друг друга не беспокоить. Даже к слюне хикаров, сливочной, густой, наполнявшей горло и защищавшей от раскаленного тюйнера. Поскольку в погожие дни Кольт возвращался ближе к закату, днем я была предоставлена сама себе. Привыкла к этой минимальной свободе, расслабилась. Гуляла по перелеску, спускалась к реке, листала записи Грега, в которых книг Харра не понимала. Рассматривала свою кожу, умудрившуюся покрыться легким загаром. Кольт всю неделю искал встречи с зажиточным фьором, но это казалось непростой задачей. Из каждого такого похода он приносил приятные мелочи. И я стыдливо признавалась себе, что жду его возвращения с нетерпением. Четыре дня назад Грегори принес огромный кусок мыла, пахнущего смесью очень душистых цветов. То есть, конечно, это было не совсем мыло, скорее спрессованный порошок с вкраплениями бутонов и трав, который при соприкосновении с влажной кожей превращался в густую пену. И с тех пор я каждое утро начинала с торопливого купания в реке, пользуясь отсутствием соседа. Позавчера он без всяких слов бросил на мою кровать красивый гребень, Таким можно было и расчесаться, и заколоть волосы, чтобы не лезли в глаза. Вероятно, инвестору просто надоело любоваться моей лохматостью, но я все равно была благодарна. Вчера таким же молчаливым образом на моей соломе появился кулек с сушеными ягодами, сладкими, с дразнящей кислинкой, буквально тающими на языке. И все сегодняшнее утро я ими лакомилась, вычесывая колтуны из измученных волос. Пару раз втайне от Грега я после обеда укладывалась на его шкуру, вдыхала с нее знакомый мужской запах, внушающий странное чувство защищенности, дремала, добирая часы спокойного сна, которых была лишена ночью. Пробуждаясь, чувствовала себя преступницей, нарушившей правила. не сказки о легкомысленной девочке, что забрела в густой аквилукский лес и устроилась поспать в пещере семейства Вир. Ох, что было, когда они ее обнаружили! Сегодня, доев ягоды, я отхлебнула из кувшина молоко, брезгливо поморщилась и спустилась к реке. Рано или поздно этим нужно было заняться, а я все откладывала. Но мы в Варховом мире уже неделю. Мое платье пропиталось грязью, потом дымом, жиром, да чем только не пропиталось одним словом. И запасного у меня нет». Так что, убедившись, что ни грек ни дракон, ни гигантская креветка за мной не подсматривают, я стянула с себя платье и белье, оставив на теле только тонкую ночнушку, зашла в воду, поежилась. Холодно. И, вооружившись душистым мылом, принялась за стирку. Зуб на зуб не попадал, кожа покрылась мурашками, голову пекло красной звездой. Но я продолжала усердно тереть. Не могу я скольком находиться под одной крышей, когда пахну вот этим вот всем. Грег же после недельной беготни по лесам и портелям умудрялся источать приятный аромат. Его шкура пропиталась запахами старого парфюма и разгреченной кожи, и совсем немного мужским потом, к стыду моему непротивным. Я однажды даже поймала себя на том, что в полусне вожу носом по меху, пытаясь получше уловить все эти невозможные нотки. Кошмар! Ополоснув ткань от пыли, соломы и пены, я развесила вещи сушиться на раскаленном камне. Сама же вернулась в воду и намылила сорочку прямо на себе. Сомнительный способ стирки, но остаться совсем без покрова было стыдно. Вдруг гигантская креветка все-таки наблюдает за мной из глубины. Ох, она и смеется, наверное. Волосы тоже намылила и, бросив скользкий брусок на берег, с головой погрузилась под воду. Осмелела или поглупела, кто ж знает, но это меня позабавило. Вынырнула, улыбнулась своему отражению, своей внезапной смелости. Вот глупышка. Подивившись себе, нырнула еще несколько раз, тщательно прополаскивая ночнушку и волосы и распространяя по реке клубы пены. Бр, ну и холод. Дикая жизнь вам к лицу. Рассмеялись за моей спиной, заставив все тело напрячься струной. Будто даже загорели. Варх меня прибери, Кольт вернулся раньше. И ведь я чувствовала, чувствовала. Кожей ловила на себе внимательный взгляд, что скользил по затылку, по мокрым плечам, облепленным сорочкой, по пояснице, в которую бились небольшие волны. Глубоко заходить я побоялась. Пять последних минут ощущала, как кто-то наблюдает за моим купанием. Но все-таки надеялась, что то был дракон или креветка, а нет, все же... Тот же гад, анжарский, редкостный. «Что вы тут делаете?» — поперхнулась, пытаясь обернуться к нему одной головой без туловища и рискуя свернуть себе шею. «Вернулся раньше и пошел вас искать. Решил, было, что вас сожрал красный огнедышащий. Уходите!» «Это общий пляж, мисс Эштон!» «И вы не вправе командовать!» — серьезно напомнил мне Грек, и я скорчила недовольную гримасу. Сам он командовал только так. Вы не будете возражать, если я тоже искупаюсь. Невозможная жара. «Буду!» — вскрикнула в панике, отмечая на его лице кривую ухмылку. «Гад!» «Как знаете, Софи!» — хмыкнул он и пошел к отвесному склону, отделявшему берег от нашей пещеры. Видела краем глаза, как Грегори поднимается, сжимая в руках объемный сверток. И только сейчас заподозрила подвох. Как-то легко он согласился уйти, нет?» Мучимая ужасающими догадками, я выбралась на берег и почти не удивилась, не обнаружив на камне ни своего выстиранного платья, ни белья. Все мое имущество теперь заключалось в тонкой мокрой сорочке, намертво облепившей тело и скользком кусочке мыла. Гад! Ну какой же гад! А ведь Кольт давал мне шанс. Согласись я потерпеть его присутствие в реке, могла бы выбраться на берег раньше Грега. И вместе с одеждой спрятаться в пещере, пока он знакомится с гигантской креветкой. И если бы они решили подраться, я, видит, Варх болела бы за креветку. Высоко в небе маячила черная тень. Дракон, уверенно, он тоже надо мной посмеивался. Нос защипал обидой, хотелось разреветься, нет во мне больше стойкости. Этот мир любого свернет и в Гхаров рог, и выжмет досуха. Мало того, что меня занесло варх знает куда, так еще в компании самого несносного мужчины Эрона. В земле, где жуткие чешуйчатые ящеры на обреющем полете гнут макушки деревьев. Перебор. В книгах, что любила почитывать Лиса, драконы выглядели куда романтичнее. А тут были обычными монстрами с когтями, хорошим аппетитом и дурными манерами. И я терпела сколько могла. Всю неделю делала вид, что не планирую сойти с ума но остаться без белья, в чужом и не в лучшем смысле обитаемом мире. «Вы невозможно невыносимы», — с разгона заявила Кольту ползком, забираясь на склон. Гад, довольный, стоял на груди камней и глядел вдаль. И платья моего при нем не было. «Что-то не так, мисс Эштон», — поднял брови чародей, оглядывая мою, облепленную песком ночнушку. «Это хоть как-то прикрывало влажную ткань разной степени прозрачности». «Где моя одежда, Грегори?» Раздувая ноздри, смело крикнула в лицо этому Кхару. Сейчас ему следовало меня бояться, а не наоборот. Женщина, доведенная до отчаяния, непредсказуемо и опасна. «Может, дракон принял ваше платье за лакомство?» «Такое душистое!» Задумчиво предположил гад, с сожалением разглядывая повсеместно налипший на меня песок. «Вам бы снова искупаться, софия «Не дождетесь, Грег!» Отходя за лысый кустик, прикрикнула на мужчину. «Ведете себя, как мальчишка!» «Может, я и есть мальчишка?» «Где-то очень глубоко внутри!» Кольт задрал голову и почесал щетину, покорившую подбородок, а теперь отвоевывавшую себе шею. «Ваше платье нуждается в починке, Софи!» Я обреченно прикрыла глаза, не представляя, как продолжать беседу. Выдохнул Рвана. «Платье! Он украл у меня не только платье, там еще и гордость и чувство собственного достоинства где-то валялись в песочке». С пропажей нижнего белья я их тоже не обнаружила. Я взял на себя смелость принести вам новое. Скроенное по местной моде, чтобы не выделялись, если нам все же придется пойти в поселение. Проворчал гад, прожигая варховым взглядом ветки. Вполне успешно прожигая. Мне вот тоже показалось, что куст между нами куда-то исчез, как и моя сорочка. «Отвернитесь!» Песочек быстро высыхал на палящем солнце и осыпался с ночнушки, обнажая мокрую меня во всей красе. «Не дождетесь, мисс Эштон. Новая одежда в пещере. Пещера там». Он указал на знакомую мне гору, пробежка до которой заняла бы секунд пять. Гад! И я побежала, приминая босыми пятками траву. А что оставалось? Понеслась в припрыжку, проклиная на все лады липнущие к ногам подол. И столько мальчишеского озорства было в провожающем меня взгляде, что вся злость куда-то пропала. Невозможный мужчина. На соломе лежал сарафан из легкой струящейся ткани нежно-голубого цвета, такого воздушного, словно в небесный оттенок добавили взбитых сливок или настоящих облаков. И да, он был почти прозрачным. Грег в своем репертуаре. Что самое ужасное, я снова не могла на него толком разозлиться. Если надеть платье на сорочку, выйдет не так уж плохо. И жару в нем приносить будет легче, чем в моем из слишком плотного материала. Помимо сарафана на соломе лежали и другие вещи. Шёлковая сорочка на тонких лямках, белая пушистая шаль на плечи и... Боги Эрона! И комплект нижнего белья, кружевного. Не самого откровенного и существующего, конечно, и не факт, что именно такое носят в портелях, но прошу прощения, Софи, если вещи не соответствуют вашему вкусу. Кольт заслонил с собой свет, лиющийся в пещеру снаружи, и я стыдливо прикрылась сарафаном. «Я не знаток местных моты, выбирал глазами». «Вы из кого все это сняли?» — хрипло прошептала, сглатывая самые дурные сомнения. Не хотелось думать, что где-то ходит одурманенная кольтом девушка без сарафана, без сорочки, без шали без белья. Он ведь выбирал глазами». «С манекенами, Сэштон!» Гат равнодушно пожал плечами все глубже, вгоняя меня в краску. «В поселении всего один нормальный магазин, и сегодня там впервые не было очереди!» «Это ведь совершенно неправильно, что опекун моего жениха разглядывал манекена, выбирая для меня кружевное белье и шелковую сорочку!» «В любом из миров неправильно!» «Я не... не ждала вас так рано!» «Пялись на белое кружево, сипела я!» Понимала уже, что отказаться не смогу. Это не шкура для комфорта, а вещи первой необходимости. Жир с платья так и не отстирался, а ночнушка от ползания по склонам порвалась в двух местах. «Мне еще нужно уйти, София Заскочил передать вам вещи», — сдержанно объяснил Кольт. «На случай, если что-то пойдет не так». «Уйти?» — я скользнула плечом по стене, облокотилась на камень. «Мне тоже жаль, что не застану примерку», — подмигнул гад. Кожа со уже облизала от пытки румянцам. Вернусь поздно. Мне удалось выяснить расписание Фьора. По вечерам он бывает в одном заведении для местной, м культурной публики. Там поют, танцуют, едят и ведут деловые беседы. Сегодня мы с ним наконец встретимся и обговорим нюансы. А я повела плечо, не решаясь задать вопрос. Не то чтобы я хотела именно с Кольтом пойти в какое-нибудь заведение для культурной публики, просто сидеть в четырех каменных стенах. На самом деле тут была всего одна, зато со всех сторон. Надоело, как хару, прошлогоднее сено. доскомины. Да Вам туда нельзя, мисс Эштон, напомнил Грег и, попрощавшись взглядом с моей рваной, пропесоченной ночнушкой, вышел из пещеры.